«А еще что? Вы говорили про всю жизнь. Да. Потом диссертации. Сначала кандидатская, за ней докторская. Из-под палки в буквальном смысле слова. Только в роли палки выступала сама Анита. Она ведь очень слабый ученый. Я это не из низких чувств говорю. Просто так оно и есть. Вы можете у любого специалиста спросить, он вам подтвердит». Она окончила школу с золотой медалью и только поэтому смогла поступить в МИФИ. Если бы она сдавала экзамены на общих основаниях, она бы никогда не поступила, можете мне поверить. В любой науке можно быть талантом, можно халтурщиком, а можно и добросовестным паденщиком. Вот они-то была как раз паденщиком. У нее от всего, что было связано с физикой, скулы сводила, но она старалась изо всех сил. «Зачем же она ею занималась?» — изумился Силуянов. «Никто ведь не заставлял». «Я же вам говорю, Анита сама для себя была палкой. Она сама себя заставляла. Я так и не понял, честно говоря, зачем. И ведь спрашивал ее много раз об этом. Она отвечала, что любит физику, что ей интересно. И не ее вина, что и Бог не дал настоящего таланта. Я видел, что она говорит неправду». но правды так и не узнал. Одно могу сказать совершенно точно — ее научная и профессиональная жизнь тоже была вынужденной, и в личной жизни у нее то же самое происходит. — Вот здесь поподробнее, пожалуйста, — попросил Коля. — Да какие могут быть подробности? Волков пожал плечами. — Подробности я как раз не знаю, только в общих чертах. Поскольку мы много лет работали в одном институте, постоянно сталкивались, видите ли, Николай, то, что они-то была корыстной невестой и бездарным, в общем-то, ученым, не отменяет других ее достоинств, поймите меня правильно, она действительно особенная, ни на кого не похожая, щедро одаренная от природы и внешней красотой, и разносторонними способностями». они-то уникальны. Я даже допускаю, что из всех сфер науки физика — это единственное, что ей не поддалось. Выбери она любую другую науку, любую другую профессию, она достигла бы в ней невероятных успехов. Какой мужчина мог ее заинтересовать по-настоящему? Так заинтересовать, чтобы влюбиться, захотеть жить с ним долгие годы, родить от него ребенка? Мне, честно говоря, Трудно такого представить, по крайней мере, я такого не встречал. Но есть общественное мнение, есть досужие сплетни и общепринятое представление о том, как должно быть. У женщины должен быть мужчина, иначе она как бы неполноценная. Если ею никто не интересуется, значит, она совсем никуда не годится. «Да», — усмехнулся Силуянов, — «это знакомо. Ну вот видите... За ней многие пытались ухаживать, и Анита периодически кого-то, скажем так, поощряла, приближала к себе на несколько месяцев, потом отталкивала. Эти мужчины были ей не нужны, вернее, нужны, но исключительно для того, чтобы не слыть синим чулком, чтобы не выглядеть белой вороной. Так продолжалось несколько лет, пока не появился этот киношник, каскадер. Вот на нем Анита и остановилась». «Значит, все-таки нашелся мужчина, который сумел влюбить ее в себя». «Да бог с вами! Надо знать о Ни-то, чтобы все понимать так, как оно есть на самом деле», — рассмеялся Волков. «Вы помните, что было пятнадцать лет назад?»